Роберт Шекли. Гвоздь программы. В девять часов Ричард м э в и н с как штык стоял у дверей лаборатории Карпентера. Уже входя, он подумал, а нельзя ли отложить эксперимент, хотя бы пока тошнота не пройдет. Впрочем, достаточно было взглянуть на решительное лицо профессора Карпентера, чтобы понять, просить отсрочки бесполезно. «Здравствуйте, здравствуйте!» Карпентер подошел, принял у м э в и н с а пальто и бросил на спинку стула. «Не будем откладывать дело в долгий ящик. Последнюю волю изъявили? Наследника уведомили? Тогда приступим!» И Карпентер отошел к стене, покрытой бесчисленными р е л е и й датчиками. «Идеально», — констатировал он, повозившись немного с настройками. «Прошу, юноша, залезайте!» Он указал на цилиндрическую освинцованную капсулу на полу. м э в и н с медленно, боязливо приблизился к ней. «Поразительно, как сам Карпентер, будь он хоть трижды гений, сохраняет ледяное спокойствие. Хотя чего ему волноваться, н и своей жизнью рискует. Вы точно все правильно настроили и подсоединили?» спросил м э в и н с «Нигде проводок не отошел?» «Разумеется, все в порядке», ответил Карпентер и гордо оглядел заставленную оборудованием комнату. Реле, переключатели и прочее. Все, что отправит м э в и н с а в иную эпоху. «Ну же, залезайте и ложитесь!» м э в и н с осторожно опустился в камеру, и люк за ним тут же захлопнулся. Длиною в три и высотой в полтора метра цилиндр напоминал саркофаг. Только бы сравнение не оказалось буквальным. м э в и н с посмотрел на панель управления. Еще раньше на ее имитации Карпентер показал, что и когда нажимать, чтобы вернуться назад в свое время. «Ох, как сложно! Мэвинс ни за что не справится, все забудет!» Через окошко в дверце он следил, как коренастый Карпентер шустро снует между массивными приборами. Наконец ученый подошел и, заглянув внутрь, радостно произнес. «Надеюсь, вернетесь целым и невредимым». Похоже, таким вот неказистым образом он желал м э в и н с у удачи. Или желал удачи себе, чтобы эксперимент удался. Сходу профессора не понять. «Прощайте», — сказал ученый и потянулся к кнопке пуска. м э в и н с а охватила паника. «Все так зыбко и ненадежно. Подопытного может согнуть в бараний рог из плоти и кожи, а то и вовсе съежить до размеров амебы». И это еще далеко не все», — беззаботно обещал Карпентер. «Дело, — говорил он, — в коэффициенте трения пространственно-временного континиума. Но, возможно, м э в и н с и не пострадает. Лишь на это он и рассчитывал с самого... да, с самого апреля, когда в читательской колонке журнала «Магия науки» опубликовали довольно длинное письмо. В нем некий профессор Карпентер высмеивал описанную одним из постоянных авторов журнала «Машину времени». «Дескать, любой дурак поймет, такая машина работать не будет». Ведь автор изобретения совершенно не учел функцию временного сдвига и принцип переноса. Для пущей значимости Карпентер привел в письме несколько уравнений, которые помогли бы осуществить задумку. Под письмом профессора редакция поместила собственный комментарий. «Ну, есть смельчаки? Проверим теорию!» Добровольцем оказался м э в и н с Отправил Карпентеру письмо, в котором горячо хвалил его за смекалку и предлагал себя в качестве первого пассажира машины времени. Зачем? м э в и н с и сам не понимал. Если честно, он постоянно, полушутя, вызывался добровольцем то для путешествий на Луну, то на Альфу Центавра. Но шутки шутками, а Карпентер ответил довольно быстро. Пригласил м э в и н с а к себе в лабораторию. Благо добираться недалеко. Оба живут в Нью-Йорке. Остальное, как говорится, история. У м э в и н с а в горле встал ком. Молодой человек закрыл глаза, как и велел Карпентер. Так лучше и безопаснее, ведь никто не знает, что можно увидеть в процессе перемещения. С закрытыми глазами м э в и н с ждал, когда же Карпентер зашвырнет его в другую эпоху. Пути назад нет. Пусть же ученые действуют побыстрее, терпение на исходе. Хочется скорее увидеть, что станет с человечеством в будущем. Построит ь ли оно цивилизацию высшего порядка, где правят наука и разум, где атом служит не войне, а благу, где люди путешествуют к звездам. Или это будет мир, в котором атом все же уничтожил человека, и остатки людской расы борются на обломках цивилизации за возвращение к свету. Или там даже обломков нет, лишь черная выжженная пустыня. Или все же еще длится холодная война, и обе стороны накапливают титанические арсеналы. Или... Или...» Тут кто-то постучал в дверь камеры. м э в и н с открыл глаза и увидел в окошке... Нет, не Карпентера. Снаружи стояли трое в свободных одеждах, и у всех была одинаковая прическа с челкой, выстриженной треугольником. Но вот м э в и н с и в будущем. «Здравствуйте», — сказал он, покидая капсулу. «Я из прошлого. Не подскажете ли? Без трех дней и двух часов пять сотен лет», — прервал его один из мужчин, румяный толстячок. «Отличная работа. В общем, я из Юнайтед. Пройдем, пожалуйста, со мной». Он нетерпеливо взглянул на часы. «Не спешите», — серьезно хмурис ь произнес второй из с троицы. «Я из Стерлинга, и у нас программа вдвое больше, сэр. Не сомневайтесь. Этому мелочному торгашу предложить вам нечего». «Зато у Трансворд есть что предложить», — вмешался третий, злобно глядя на соперников. м и к и все трое принялись ожесточенно спорить. Воспользовавшись случаем, м э в и н согляделся. Капсула стояла посреди пустой комнаты. «Да это же лаборатория Карпентера, только без оборудования!» С улицы доносился шум дорожного движения. «Ага, значит, мир не взорвали. Уже хорошо». «Так, может, м э в и н с попал в общество науки и разума?» а н о как, принял решение?» — спросил тем временем представитель Юнайтед. Он изо всех сил пытался протолкнуться к м э в и н с у «Бросим монетки», — предложил человек из Трансворд. «До да эфира всего ничего. Монетки гостя!» Строго, подозрительным тоном добавил человек из Стерлинга. Одолжив у м э в и н с а два гривенника и одноцентовик, троица бросила жребий. Победил представитель «Юнайтед». «Все вопросы по вторичным авторским правам к моему шефу!» — фыркнул он и торопливо вывел м э в и н с а из комнаты. Оказавшись на улице, м э в и н с от изумления раскрыл рот. Хотя в городе прибавилось новых построек, в целом Нью-Йорк не изменился. Толстячок из «Юнайтед» вывел м э в и н с а вверх по седьмой авеню, и нигде не было заметно признаков атомных взрывов и разрушений. «Вы сейчас ни с кем не воюете?» — поинтересовался м э в и н с «Еще как воюем!» — отозвался провожатый, и, переводя м э в и н с а через сорок первую улицу, взял его под локоть. «Правда, у этих шутов из стран с в о р против нас никаких шансов. Это Стерлинг, будь он неладен, еще что-то собой представляет. По размерам почти догнал нас, зато мы всегда на шаг впереди. Первыми получаем новинки». «Вот оно что!» «Да, кстати», — запыхавшись, произнес Толстяк, — «пока я... М, м сопровождаю тебя. Зови меня Тейлор». Забег по седьмой авеню уже начал сказываться на Тейлоре, завалиться в кресло и закинуть ноги на стол. Вот единственное физическое упражнение, на которое Толстячок был способен. Он привел м э в и н с а на Таймс-сквер, к небоскребу на месте прежней башни. Новое здание было в два раза выше, подсвеченное изнутри, оно сверкало пластиком, сталью и стеклом. На фасаде горела золотом огромная вывеска а ю н а й т е На скоростном лифте Тейлор с м э в и н с о м поднялись на один из верхних этажей, прошли по лабиринту коридоров, через переполненные людьми залы, по узким захламленным проходам и за несколько охраняемых дверей. В очередной комнате кто-то выкрикнул им. «Две минуты!» «Знаю, знаю!» Так же громко ответил Тейлор и повел м э в и н с а в дверь с надписью «Улыбайтесь». За ней обнаружилась просторная комната. С потолка, подобно г р о з ь м тыкв горлянок, свисали микрофоны, чуть в стороне расположились телекамеры. Под микрофонами, нервно поглядывая на большие настенные часы, ждал человек. «Десять секунд!» — объявил он, и м э в и н с а подвели к микрофонам. «Улыбайся!» – прошипели ему в ухо. «Мы в эфире!» – объявил бесплотный голос. Стены перед ними растаяли, и открылся битком набитый зрительный зал размером с футбольный стадион. Ведущий лучезарно улыбнулся и сладким голосом произнес. «Компания я United, которая вот уже 300 лет считается символом лидерства и непревзойденного качества, с радостью представляет программу «Пока дают, надо брать!» последовало рекламное представление, разыгранное труппой из 50, а то и 60 а к т е р о в Свои роли они исполняли с огоньком и страстью. Мэвинс н а ш е л зрелище вдохновляющим. Правда, что именно продают, как ни старался, не понял. Итак, программа начинается, продолжил ведущий. У нас в гостях, и он широко улыбнулся Мэвинсу. Человек из прошлого. «Прибыл точно по расписанию, друзья мои, и наш представитель успел его перехватить и доставить сюда, на шоу. Время задать первый вопрос». Ведущий жестом велел м э в и н с у подвинуться. Замерцали огни, операторы нацелили камеры в центр сцены, где прямо из воздуха постепенно проступала некая театрализованная постановка. м э в и н с опасливо поглядывал через плечо в зал. «Да тут народу несколько тысяч!» Мерцающие огни на сцене тем временем оформились в человека. Проекция? Да вроде бы нет. Похож, пожалуй, даже слишком на живого актера. Мужчина был одет в тогу, и вид имел весьма суровый. Внезапно на него набросилась целая толпа людей, тоже в тогах, с кинжалами, и человек растворился в воздухе. «Итак, кого мы видели?» — спросил ведущий и выжидательно взглянул на м э в и н с а «У вас тридцать секунд!» Они вновь оказались посредине сцены. На них уставились объективы камер, микрофоны ловили и усиливали каждый звук. Зрители в зале тихонько подбадривали Мевинса. А тот не спешил отвечать. Не потому, что не знал ответа. Просто все еще не опомнился. Нельзя же так сразу брать его в оборот. И вот когда оставалось всего пять секунд, он, наконец, промямлил. «Это был Юлий Цезарь!» «Верно!» – прокричал ведущий, и зрители взорвались овацией. Отвечая на два следующих вопроса, м э в и н с безошибочно узнал Марию Антуанетту и Адольфа Гитлера. При этом игра подошла к концу и выяснилось, что м э в и н с выиграл небольшое имение в округе Вестчестер, налоги на которое уплачены на 10 лет вперед, пару пони для игры в поло, датского дога и еще кое-какие полезные мелочи. Мэвинса хлопали по спине, совали ему в руки ключи, софиты слепили глаза, толпа ревела, вокруг летали камеры, снимая счастливчика со всех ракурсов. Под таким внезапным натиском Мэвинсу не оставалось ничего другого, кроме как хлопнуться в обморок. Очнулся он на койке и сразу решил, что попал в больницу. Его окружали белые стены, белый пол и потолок. м э в и н с моргнул, потянулся, разминая тощие руки. Кажется, он похудел. Интересно, что за звук его разбудил? Вроде бы в стекло стучат. На силу поднявшись с койки, м э в и н с подошел к окну и открыл его. Снаружи, цепляясь за карниз, висел бледный от натуги мужчина. До земли было три этажа. м э в и н с помог ему подтянуться и перелезть через подоконник. от души надеясь, что перед ним не преступник. Впускать бандитов — это пособничество и укрывательство. «Видел вас на передаче», — сказал незнакомец, оправляя свободного кроя пиджак и опуская коренастое тело в кресло. «Держались молодцом!» «Спасибо», — ответил м э в и н с и оглядел себя. «На нем была только бесформенная белая сорочка. Должно быть больничная пижама». Свои вещи м э в и н с обнаружил в маленьком шкафу и быстренько переоделся. «Очень жаль, что вы не приняли предложение Стерлинга», — сказал незнакомец. «В этом случае вы прошли бы полную программу адаптации. Стерлинг, компания к о т о р а я работает с достоинством, с бухты-барахты не действует. На ваше счастье, есть еще время исправить ошибку». С этими словами он извлек из кармана стопку бумаг. «Надо лишь подписать этот договор». «Погодите минуточку», — решительно оборвал его м э в и н с «Для начала я хотел бы увидеть президента страны. Можете устроить? У меня к нему несколько вопросов. Или, если сам президент занят, я могу поговорить с его помощником». «Я один из его помощников», — сказал коротышка. «Правда? Тогда почему работаете на Стерлинг?» «Простите, я совсем забыл, ведь вы не ориентируетесь в нашем времени». «Нутис, и что же вы хотели знать?» «Атомная война была?» — спросил м э в и н с «Что у вас произошло?» «Ну...» — протянул коротышка, беспокойно поглядывая на дверь. «Времени на болтовню особо нет, но в общем дело было так. Эпоха, из которой вы прибыли, стала начальным этапом новой эры. Уже в наше время несколько группировок развернули борьбу за власть». Первая группировка – политики всех мастей, представлявшие, как им казалось, разные идеологии. Вторая – предприниматели крупные и мелкие из всех областей. Третья – владельцы индустрии развлечений. Успеваете? Неужели все так и было? Ни за что бы не подумал. Ладно, продолжайте. Сейчас полным ходом, подобно спорам грибов, распространяется влияние индустрии развлечений. Все из-за телевидения. Их план начал осуществляться еще в ваше время. Сперва они хотели внедриться по телевизору в каждый дом нашей страны, затем по мере развития и на всей планете, а уж когда научились передавать цветную картинку, люди посходили с ума. Им гораздо интереснее знать, что думает их любимый комик или как развлекаются актеры. «Народ не волнует, какие услуги предлагают предприниматели или о чем ведут дебаты политики. Телевикторины стали самым зрелищным и массовым аттракционом. Тогда правительство обложило передачи налогами и стало контролировать, что и в каких количествах выигрывают участники. Впрочем, у националистического правительства не было ни единого шанса», продолжал представитель Стерлинга. «Им не хватает популярности. Законы создаем мы». Говоря «мы», я подразумеваю ведущую к о м п а н и ю всемирного вещания, у кого самые рейтинговые передачи, тот и заслуживает власти. Воля и глаз народа – вот что определяет истинного лидера. «Правда», – закончил рассказ к о р о т ы ш к а в последние годы все идет не так, как нам бы хотелось. И тут мы подходим к сути моего визита. В качестве представителя Стерлинга я уполномочен предложить вам…» Мевинс так и не узнал, что хотел предложить ему коротышка. Дверь распахнулась, и в палату вошел его давешний проводник. «Какая бестактность, Чарли!» — печально произнес Тейлор. «Этот человек принял от нас призы, а значит, он наш». «Если только не подпишет 32-ю форму!» — возразил Чарли. «Стерлинг предлагает ему!» Не дав Чарли договорить, Тейлор выкрикнул. «Взять его!» В комнату ворвались четверо мужчин, схватили коротышку и выволокли его вон. «И в наше время никуда не деться от мошенников», — сказал Тейлор, утирая испарину с круглого лица. «Прошу простить, что мы вчера буквально затащили тебя на сцену, не дали опомниться. Все дело в обещании зрителям, а у нас их сейчас девятьсот миллионов. Так вот, мы обещали почтенной публике показать тебя именно в той самой передаче». «Не могли же мы обмануть ожидания такой аудитории?» «Смею заверить, Стирлинг приготовил то же самое. Они хотели показать тебя своим зрителям». «Как меня вообще можно было пообещать?» возмутился м э в и н с «Откуда вы узнали о моем прибытии?» «О, твое имя вошло в аналы истории с того момента, как ты отправился в будущее», ответил Тейлор. р 50 лет мы готовились к твоему приходу». «Однако пора бы наведаться в твое имение». Шофер отвез их на аэродром, который располагался на месте бывшего центрального парка. Там уже стоял под парами частный самолет. Капитан, четко салютуя, поприветствовал их на борту. Имение м е в и н с у досталось просто потрясающее. Добротный каменный особняк на лесистом участке земли площадью гектаров в сорок. У дверей, заливаясь радостным лаем, хозяина встречал щенок датского дога. За порогом ждали слуги. Поприветствовав м э в и н с а они поспешили тихо отойти прочь. А еще ему навстречу вышла шикарная юная брюнетка. «Ее ты тоже выиграл», — подсказал проводник, заметив, как оторопел м э в и н с «Разве так можно?» — растерялся м э в и н с «Разве она не свободна, как мы?» «Свободу я потеряла», — не слишком печально ответила девушка. «Точнее, проиграла на викторине. Такое, знаете ли, случается». «Ну все, задерживаться нам нельзя», — сказал проводник. «В полдевятого вечера у нас эфир». м э в и н с поздоровался с девушкой за руку, затем его посадили в самолет и отвезли в Нью-Йорк. Там на Кадиллаке с шофером доставили в ресторан, оттуда на пресс-конференцию и после в здание Юнайтед. Шоу на взгляд м э в и н с а устроили сумбурное. Толпы ярко одетых комиков, боксеров, артистов и фокусников стремились поразить зрителя мастерством публичного выступления. Кульминацией программы стало «Аквашоу». В студию вкатили прозрачный резервуар с водой, внутри которого ныряльщик боролся с осьминогом. К вящей забаве публики в представлении заставили участвовать и м э в и н с а Он, как заведенный, скакал через препятствие, затем исполнил номер в паре с одной из танцовщиц. Разум застило туманом, и Мэвенс почти не сознавал, что делает. Под конец выяснилось, что он выиграл штат Калифорния. «Через пару дней можешь приступать к губернаторству», — добродушно улыбаясь, сказал Тейлор. «Дружище, ты просто великолепен! Такого рейтинга у нас не бывало с тех пор, как мы для серии передач вызывали дух Чингисхана!» Он похлопал м э в и н с а по спине. «Шофер отвезет тебя в имение. Я заеду за тобой завтра». Кадиллак с включенной сиреной летел по городу в сторону Центрального парка. Мимо проносились огни Нью-Йорка. м э в и н с сам не заметил, как оказался у порога своего дома в Вестчестере. «Вот, выпей!» Брюнетка протянула ему бокал, и Мэвинс залпом его осушил. Напиток обжег горло и пищевод, зато через мгновение Мэвинс вновь ощутил себя полным силой и энергии и тут же поделился впечатлениями от шоу. «Представляешь, я выиграл штат Калифорния!» завершил он рассказ. «Или надо мной шутят!» «Этого-то я и боялась!» вздохнула брюнетка. м э в и н с никак не мог определиться насчет ее внешности, роскошная она девушка или просто красавица. В конце концов он решил, что брюнетка очень эффектная особа, и на том и успокоился. «Будь осторожен», — предупредила она, — «в прошлый раз народ долго не мог успокоиться. К тому же ты, мужчина, довольно привлекательный, хоть и староват для меня на несколько сот лет». Глупая шутка, но Мэвинс расхохотался. С каждым мгновением его разбирало все сильнее и сильнее. «Должно быть из-за спиртного». Он поцеловал девушку, и она не стала сопротивляться. На следующее утро Мэвинс с брюнеткой, которую, как оказалось, зовут Энн Роджерс, выбрались на конную прогулку. Пони взяли резвый темп, пожалуй, даже чересчур резвый. Не успевал м э в и н с подумать, что надо бы повернуть, как лошадка под ним сама разворачивалась. Денек в целом выдался замечательный. э н собрала корзинку для пикника, и они пообедали на холме с видом на гудзон. «Ах, вот если бы все так и длилось! Но м э в и н с у предстояло выступить в очередной викторине, и надо было еще управлять Калифорнией!» На обратном пути м э в и н с рассказал Энн про Карпентера и его лабораторию на 39-й улице, про капсулу времени. Подумав немного, Энн улыбнулась и снова предупредила. «Будь осторожен сегодня». «Почему?» «Не знаю. Просто будь осторожен». Вечером на самолете прилетел Тейлор и, как обычно, поспешил забрать м э в и н с а Тот попытался отказаться, мол, не хочет он больше участвовать в шоу. Однако Тейлор перебил его. «Плакаты с твоим портретом уже расклеены по всей стране!» Крепко ухватив м э в и н с а под локоть, Тейлор провел его в студию. «Мордашка у тебя что надо, фотогеничная. Этот твой испуганный, беспомощный взгляд отлично привлекает аудиторию. Девчонки от тебя просто балдеют. К нам тоннами идут письма из Южной Африки, Китая, Финляндии». «Я больше не появлюсь перед камерой», — сказал м э в и н с останавливаясь у дверей лифта. «Конечно же ты шутишь», — беззаботно ответил Тейлор. «Отказаться от эфира, когда компания просит, это, знаешь ли, федеральное преступление». «С какой стати?» ь — возмутился м э в и н с «Ты не забыл, что законы придумываем мы?» — добродушно напомнил Толстяк. «И потом, ты нам нужен позарез». «Стерлинг из кожи вон лезет, чтобы нас обогнать. Следующий победитель их викторины получит участок на Марсе, кусок планеты площадью в миллион квадратных километров. Трансворд готовит масштабные гладиаторские игры, триста бойцов и целый зоопарк», — оглядевшись он тихо добавил. «Только между нами. На игры я бы и сам не прочь посмотреть». «Миллион квадратных километров на Марсе!» — ахнул м э в и н с «Как победитель получит выигрыш?» «Как, как, как и все», — ответил Тейлор. «Ты, главное, не переживай. Мы приготовили нечто повнушительнее. Удачи тебе!» Из уважения к м э в и н с у тема игры выбрали нравы и обычаи 20 века. Перед началом показали реалистичное шоу на тему четырех мировых войн. Затем представили еще 19 участников состязания. Они прошли в финал, победив в других викторинах. Правда, большинство отсеялось еще в самом начале. д в д ц а т ы й век для жителей нынешней эпохи был загадочной и малоизвестной эрой. В конце концов у м э в и н с а осталось всего два соперника. Ведущий задал очередной вопрос. «Вымышленный персонаж, животное из семейства зайцев, или точнее зайцеобразное, отличительная и самая яркая черта его характера — безумие. Кто это?» Один из участников совершенно растерялся и не сумел ответить. Второй на последней секунде выдал «Мартовский заяц!» «Неплохой вариант!» — сказал ведущий. «Но, боюсь, вы не правы. Итак, ваша очередь, мистер м э в и н с «Бакс б а н и выпалил м э в и н с и тут же пожалел об этом. «Абсолютно верно!» — прокричал ведущий, и наступила мертвая тишина. Двое проигравших финалистов получили утешительные призы. 20 необлагаемых налогами миллионов долларов одному и британский военно-морской флот. Весь до последней грибной шлюпки. Другому. Мевинс чуть не физически чувствовал, как тишина расползается по всему миру. Люди планеты застыли в ожидании, что же получит победитель. «Гран-при!» — благоговейно произнес ведущий. «Венец почти всех трех сотен лет лидерства Юнайтед! Мы дарим вам!» Под пение труп на голову м э в и н с а возложили корону. «Титул короля Земли!» Вот тут они явно перегнули палку. Возмущенные до предела зрители поперли на сцену, и м э в и н с сунув корону под мышку, поспешил убраться прочь. Пока толпа, готовая л е н ч е в а т ь любого, кто попадется на пути, крушила студию, он через черный ход выбежал на улицу. Вокруг не было ни души. Манхэттенцы сидели по домам, следя за ходом викторины. К счастью, удалось поймать одинокое такси. м э в и н с попросил водителя отвезти его на 39-ю улицу, к дому, где осталась капсула времени. Без гроша в кармане он расплатился с таксистом-короной и вылез из машины. У подъезда его встретила Энн. На руках она держала щенка-дога. «Так и знала, что ты придешь сюда», — сказала она. «Я возвращаюсь к себе», — запыхавшись, ответил м э в и н с «Я, пожалуй, с тобой. Скоро здесь такое начнется. К тому же я хочу переселиться в тихое, спокойное местечко, вроде твоего примитивного мира». Чуть помявшись, она смущенно взглянула на м э в и н с а и добавила. «Если ты, конечно, возьмешь меня с собой». а вниз по седьмой авеню уже неслась разъярённая толпа. м э в и н с схватил Энн за руку и вбежал в дом. Сказать, как сильно он хочет забрать её к себе, можно и потом. Наверху в упустевшей лаборатории Карпентера рыскал чужак. Амбал выше метра девяносто, плечистый и накачанный. Щенок на руках у Энн заскулил. л ч а надо?» — спросил здоровяк. «Это моё устройство», — пробормотал м э в и н с «Разбежался. Я выиграл его сегодня в викторине стерлинга. Вот только разберусь, как эта штуковина работает». м э в и н с принялся лихорадочно искать взглядом что-нибудь п о у в е с и с т и Внизу доносились крики и топот множества ног. «А я слышал», — быстро проговорил м э в и н с «что ты выиграл три горы в Гималаях». «Чего?» — не понял Амбал. «Верно». подыграла м э в и н с у э н «Твой номер вытащили из лототрона. В придачу к горам тебе достался самолет и собачья упряжка». «Да еще и замок», — продолжал заливать м э в и н с в в и д е недоверчивое выражение на лице з д о р о в и к а «который стерлинг построит на любой из твоих гор, только ткни пальцем. Плюс трехгодовой запас отборного мяса. Надо лишь прийти к ним в студию». Толпа подбиралась все ближе, щенок тихо заскулил. «В ближайшие пять минут!» Хватив ртом воздух, мужчина почесал в затылке и бросился в коридор. Оттуда почти сразу же донеслись злобные крики. С безумной быстротой м э в и н с запихнул Энна щенка в капсулу, улегся сам и захлопнул люк. «Закрой глаза!» — велел он девушке и начал нажимать кнопки на панели управления. Обратное путешествие оказалось не столь приятным, как прыжок в будущее. Несколько секунд м э в и н с а будто выворачивало наизнанку. Мир словно проносился мимо на запредельной скорости. Когда все прекратилось, он открыл глаза и увидел Карпентера. Тот гордо улыбался и радостно махал ему руками. м э в и н с вылез из капсулы, моргнул и потряс головой. Следом капсулу покинула Энн со щенком в руках. «Как насчет интервью?» На м э в и н с а гуртом набросились восемь или девять репортеров, и вообще в лабораторию набилась куча народу. Все они возбужденно кричали и хватали м э в и н с а за одежду. Пять телеоператоров сбили с ног фотокорреспондента, лишь бы занять удачную позицию для съемки. «Замрите!» — попросил один. «Какой классный испуганный вид! Дамочки оценят!» м э в и н с устало привалился к стене. э н подошла к нему и спросила. «Почему ты сразу не предупредил? Здесь в с ё как у нас».